Матери, мама, хоть ты мне откликнись и выслушай, больно жить в этом мире, зачем ты меня родила? Мама, быть может, все сам погубил я навеки, да, но за что же вся жизнь, как вино, как огонь, как стрела? Стыдно мне, стыдно с тобой говорить о любви, стыдно сказать, что я плачу о женщине, мама». Больно тревожить твою безутешную старость Мукой души ослепленной, мятежной и лживой. Страшно признаться, что нет никакого мне дела Ни до жизни, которой меня ты учила, Ни до молитв, ни до книг, ни до песен. Мама, все я забыл, все куда-то исчезло, Все растерялось, пока полимый вином Бродил я по улицам, пел, кричал и шатался. Хочешь одна узнать обо мне всю правду — Хочешь, признаюсь, мне нужно совсем немного, Только бы снова изведать ее поцелуи, Тонкие губы с полосками рыжих румян, Только бы снова воскликнуть царевна, царевна И услышать в ответ навсегда. Добрая мама, надень-ка ты, старый солопчик, Да пойди помолись Стаховской, О бедном сыне своем Я о женщине с черным бантом. Осень. 1910 -го.